Глава восьмая. Не заскучай, Олег, под навалившийся на него административной большей частью бумажной работой по активным действиям, четверке одестинских дворян вполне возможно удалось бы отделаться выселением из Пскова, но Олег, который едва ли склянку назад с завистью слушал веселый рассказ Лешика о дуэлях, драках и погонях, спускать хамство в свой адрес, пусть даже и... вызванная ошибкой не собирался. В своей прошлой жизни он не был задирой или любителем драк. Даже с заведомо более слабым противником Олег старался уладить дело миром. Но, видимо, окружающая обстановка и сложившаяся общественная мораль влияют на всех, даже на попаданцев из иной вселенной. Едва четвёрка подвыпивших дворян в ответ на его насмешливые слова выхватила из ножен мечи, Как Олег без всякой магии, используя навыки ассасинов, совершил прыжок на лестницу в центр группы задиристых дворян. Убивать этих наглецов он не хотел, но решил, что проучить их всё же стоит. Ох, один из них только и смог произнести короткий возглас, и это было всё, что они успели, прежде чем кубарем скатиться по лестнице. Олег нанёс всего-то четыре удара по одному на каждого, и этого хватило. Бил не на убой, но сильно и больно. К тому же самый задиристый из них упал так неудачно, что сломал себе ногу. Остальные отделались синяками и ушибами. Олег также прыжком вернулся туда, где стоял, и похлопал удручённого Бима по плечу. Тот настолько был расстроен пониманием того, что он сейчас услышит от императора в ответ на свою просьбу открыть свободный доступ в столицу для всех дворян, что даже не обратил внимания на скорость, с которой император расправился со своими несостоявшимися офицерами. А четвёрка адестинцев представляла в этот момент собой забавное зрелище. Смешавшись в кучу, они так переплелись частями тел, что не могли подняться. Даже те, кто ничего себе не сломал, только и могли, что кричать от боли и ругаться нецензурными словами. "Ну ты уже всё понял, Бимелатус?" Иди, бамарюс. Дырку вам от публики, а не отмену решения коменданта. Зовите своих вышибал и сдайте этих придурков в первый же патруль. Дав указание торговцам, Олег обратился к опашающейся и стонущей куче. Если до вечера не уберётесь из промзоны, получите в заднице заострённые колы. Ради вас я отменю своё решение не прибегать к этому виду казни. И советую не испытывать мое злопамятство и покинуть территорию империи как можно скорее. «Государь, прости!» — один из наглецов кое-как все же выбрался. «Мы не предполагали, что...» «Ну и отлично!» — прервал его Олег. «Хорошо, что на меня нарвались. Мои егеря вас бы убили, и всего делов». «Да и пес с вами! Мне такие офицеры не нужны!» Он повернулся к Лешику с насмешкой, смотревшему на одестинцев. «Да и пес с вами!» Надо будет повнимательнее присмотреться, кого там Торм набирает в полки, если и остальные там такие же. Не закончив фразу, император повернулся к выходу и пошёл слешиком к карете. Бимбом и хоть уже и поняли, что их просьба отклонена, двинулись следом, дав команду своим охранникам, которых уже прибежало полдюжины, выдворить четвёрку охотящих и стонущих дворян. Государь обратился к коллегу Бом, когда тот вместе со своим начальником тайной канцелярии сел в карету. Всё, бамариус, разговор окончен. За приём в трактире и представление спасибо. Да, не забудь девушкам от меня благодарность передать. А насчёт, хмм, ты чего? удивился Олег. Бутылку что ли мне суёшь? Он невольно рассмеялся. В прошлой своей жизни ему не раз приходилось слышать о том, способе подмасливания как слесарей и сантехников, так и весьма крупных чиновников. Понятно, что в каждом случае была разная стоимость презентуемой бутылки спиртного, и не только слышать. Ему и самому пришлось однажды заносить преподавателю сапромата Вийски, купленные в складчину их студенческой группой. Но вот здесь до сегодняшнего дня про такие подарки он ещё не слышал. Может, это опять эффект попаданца? Иначе с чего бы вдруг торговцам пришла в голову идея подкупать не кого-то, а самого императора? И чем? Бутылкой спиртного? Это специально для вас, государь, поспешил на помощь брату Бим. Ведь не просто же вино, а конак из растина стоит 200 лигров полновесных растинских Небольшое стадо коров можно за такие деньги купить. Из-за океана везут, очень похоже на ваши кальвадос и водку. Видимо, где-то знают ваше заклинание. Это ведь не просто подарок. Мы думали, что вам будет интересно очень редкая огненная вода, безумно редкая. Нам только чудом удалось достать. Легенду о том, что крепкие спиртные напитки получаются из сидра и браги, благодаря некоему особому магическому заклинанию, придумал сам Олег, чтобы дольше держать в тайне технологию столь высокорентабельного производства, и это работало. Конечно, не только благодаря легенде, но и с помощью целого комплекса режимных мероприятий. Тем не менее, до настоящего времени только в распиле имелись эксклюзивные производители водки и кальвадоса. Конак, говоришь? Не коньяк? Олег протянул руку и взял бутылку необычной для этого мира, но до боли знакомой по прежней жизни пузатенькой формы. Спасибо, ребята. Это действительно очень интересно. Не знаем, государь. Все называют конак Ну, канак, значит, канак. Олег дал команду на движение кареты и откинулся на спинку сиденья, внимательно разглядывая и крутя в руках полученный презент. Затем поскрёб по верхушке горлышка. Лешек, это ведь настоящий сургуч. По телу императора словно пробежали мурашки. Нет, конечно, никакого страха у него не было, как не было и радости. Просто за годы пребывания в этом мире временами появлявшиеся в его голове мысли, что он заброшен сюда не один, постепенно отходили на задворки сознания, затемнялись и забывались. У него была всегда масса других дел, чтобы ещё задумываться о сферических конях в вакууме. И вот, неожиданный привет от своего коллеги по подансу в том, что это его одномерец Олег почти не сомневался. Именно так, как это часто выглядели в его родном мире бутылки элитных сортов коньяка. Да и созвучное название оставалось ещё только попробовать способом, который их учитель в школе по ОБЖ называл органолептическим, а проще говоря, опыт пробовать внутрь, чтобы убедиться. Э, что такое сургуч? Лешек не столько заинтересовался незнакомым словом, сколько почувствовал своим развитым чутьём, что его шеф необычайно взволнован. Что-то серьёзное случилось. А вот мы сейчас с тобой попробуем, усмехнулся Олег. Достань нам из ящика пару рюмок. Я тебя сейчас кое-чем угощу. Если я не ошибаюсь, то тебе очень должно понравиться. Прежде чем сковырнуть сургучную печать, Он ещё раз внимательно её осмотрел. Никаких сомнений, что на печати были оттиснуты русские или латинские буквы В и Н, у него не было. А в том, что это именно земные, а не местные буквы, его убеждала надпись на бутылке. В ней использовался тот же алфавит, что применялся и на торпеде, а в нём такие символы не существовали. "То меня прямо заинтриговал, государь". Неужели кто-то всё же прознал твой секрет? Или это привет из тех мест, откуда ты прибыл, и там твоё заклинание известно многим магам? Не спеша ответить на вопрос, император, наплевав на свой статус, не с серебряной ложкой во рту родился, аккуратно кинжалом срезал печать и положил с собой рядом на диванчике. Решил сохранить на память умело извлёк пробку. Кстати, пробка тоже была сделана по земному рецепту из мягкого дерева в виде грибочка. Он вот до такого не додумался, всё пытался перейти на завинчивающиеся, но, как обычно, за кучей дел так этого и не добился. И бутылки закупоривались обычным клинышком из плотно спрессованных с помощью магии опилок. Заполнивший пространство кареты ароматом мнений не оставлял Это был коньяк, причем, кажется, неплохой. Специалистом Сомелье Олег вовсе не был, но всякую бодягу-подделку от настоящего коньяка отличал. «Ммм, виноградом пахнет», — Лешек втянул носом в воздух. «Это ведь не из яблок и не из пшеницы. Значит, не у нас идею сперли. У нас виноградников нет. Канак? Это у растенцев он канак». А мы сейчас с тобой отведаем совсем по чуть-чуть коньяка. Подставляй рюмки, скомандовал Олег. Налей в себе и спутнику пополинки. Он закрыл бутылку, бережно положил её рядом с собой возле срезанной с сургуцовой печати, взял свою рюмку у лежика и вдохнул аромат. Сидя с закрытыми глазами, Олег думал о том, что его коллега-попаданец может оказаться совсем недалеко от него. То, что он так долго о нем ничего не слышал, ни о чем не говорит. Да, Олегу удалось создать довольно неплохую, а по здешним меркам так и вовсе великолепную разведывательную службу, но ее масштабы не были столь велики, как хотелось бы. И, как выяснилось только что, требовалось для контроля окружающего пространства». Винить себя в недостаточных возможностях разведки Олег совсем не собирался. За неполных 7 лет он и так сделал очень много. Пусть бы кто-нибудь другой на его месте попав не в тело принца или хотя бы баронета, а в тело по сути раба, сделал больше. Нет, Олег искренне считал, что ему не в чём в этом плане себя упрекать. Все соседние и целый ряд дальних государств в той или иной мере находились под колпаком Агрии. А то, что у него пока не было резидентуры даже в Кринской или Оросской империях, играющих важную роль на континенте, так это не его вина, а скорее беда. Где ему столько ниндзя набрать? Да и не спецназовцы в этих делах больше нужны, а агенты. И с этим у него было еще хуже. «Шеф, так пить-то уже можно?» — вывел его из задумчивости бывший бритер Нейн. внимательно вглядывавшийся в своего императора. "Да", вздохнул Олег. "Можно, только не так, как ты любишь залпом, а как я тебе показывал, правильно пить выдержанный кальвадос, мелкими глоточками. Сейчас бы нам с тобой сюда лимонов или орехи". Показав пример Лешику, Олег почувствовал, как забытый вкус коньяка хорошо воспринялся и рецепторами Ингара, серва чье погибавшее тело вселилось в его сознание. Так все же может ли второй попаданец быть ближе к нему, чем Олег предполагал, исходя из того, что никаких признаков его присутствия доселе не наблюдалось? На этот вопрос однозначного ответа у него не было, но с большей долей вероятности можно было предполагать, что его друг или соперник, а в том, что рано или поздно им предстоит вследствие, встретиться или столкнуться с зонами своих интересов, Олег не сомневался, находится или на другом континенте, или где-то на самой окраине Тарпеции. Судя по аромату коньяка и вкусу, у него выдержка не как не менее 3 лет. Это не молодое брэнди, так что другой попаданнец уже не первый день прогрессорствует. Олег в прежнем мире явно был не единственным любителем фэнтези про попаданцев. И первое техническое решение почти в любой из прочитанных книг – создание перегонного куба. Это легко объяснимо. Самый быстрый и эффективный способ заработка. И что немаловажно, довольно просто в конструировании. Уж принцип-то самогонного аппарата был известен почти всем. Так что ничего удивительного, что его коллега повторял его действия, не было. Неопределённость с тем, является ли Олег единственным гостем в Таларее, исчезла. Вопросы теперь оставались только в том, как скоро им предстоит познакомиться и какие им удастся выстроить друг с другом отношения. Знает ли его земляк о существовании Олега и то, кем он сейчас является? На последний вопрос молодой император ответил себе просто: если и не знает, ещё то узнает. Конечно, Олег надеялся на то, что между ними должно найтись взаимопонимание, а может и дружба. Несмотря на большое количество друзей и соратников, которыми он обзавелся в новом для себя мире, Олег очень часто ощущал одиночество и накатывающую, иногда давал нами тоску. Встретить земляка лично ему очень хотелось. И предполагал, что тот испытывает похожие чувства. Но предполагать дружбу это одно, а готовиться надо и к плохому сценарию. Вряд ли сущность, забирая чьё-то сознание, внимательно рассматривала и выбирала её моральные качества. У Олега вообще сложилось впечатление, что сущности было всё равно, кто ей достался, и дальнейшая судьба избранника не интересовала. Так что нет никаких гарантий, что второй попаданец не моральный урод или вообще не серийный маньяк. Тут Олег поймал себя на мысли, что отсутствие у сущности морального подхода может быть и к лучшему, а то бы выбрала, исходя из модных в это время на земле веяний, ему в напарники не грогея, который бы сейчас направил всю свою энергию и полученные суперспособности не на производство того же конька, а на борьбу с гомофобами, расистами и памятниками не им созданными. Карета уже давно остановилась перед персональным императорским подъездом дворца, а Олег все крутил в руках рюмку, словно не отваживаясь допить оставшиеся на донышке буквально капли коньяка. Лешик же сообразил, что пока ему лучше помолчать. Это он и делал. Коньяк, новый граф Ренеров, пусть и не залпом, выпил быстро, и ему явно понравилось. Значит так, Лешек, наконец-то вынырнул из глубин своего сознания император. Твоя командировка в Немею и Фларгию отменяется. Отправь кого-нибудь из своих заместителей по толкови. Внятно поставишь ему задачу. Думаю, справится. Дураков ты возле себя не держишь. А сам отправляйся в Растин. Для тебя есть задача поважнее, чем подготовка к войне. «Даже так?» – удивился Лешик. «Коньяк – это очень важно? Важнее войны с Растином?» «Да при чем здесь коньяк?» – поморщился Олег. «Вернее, коньяк при чем, но он лишь один из признаков, по которым тебе надо будет собрать очень важные для меня сведения. Сведения настолько нужные и срочные, что лучше тебя, пожалуй, никто и не справится». «Спасибо за доверие, шеф». казалось Олегу или нет, что Лешек по-настоящему польщён. Это не просто доверие дружище. Сейчас я буду говорить на ту единственную тему, которую никогда с вами ни с кем даже из самых близких мне людей не обсуждал. Олег немного помолчал, решая до какой степени можно посвятить начальника Имперской тайной канцелярии в свои поподанчинские тайны. Ну, в общем, Тебе нужно будет узнать всё насчёт того, откуда берутся такие вот вещи, он похлопал по конечной бутылке. Подозреваю, нет, уверен, что найдутся и ещё не менее новые, и необычные товары. Ты их сразу отличишь. Так вот, мне бы хотелось узнать автора этих изобретений. Кто он, как его зовут, где он живёт, сколько ему лет? А чтобы тебе было более понятно, о ком я говорю, посмотри повнимательнее на меня и на то, что я создал и сделал. Тебе нужно будет найти второго такого же, как и я. Не внешне, естественно. Тут совпадения мало вероятны. Это может быть мужчина или женщина, молодой или старый человек, вряд ли ребёнок, ребёнок бы этого не знал. Он опять притронулся к коньяку, но он должен быть похож на меня результатами своей деятельности. Ещё один император Лешек слушал внимательно и очень серьёзно. Не обязательно, пожал плечами Олег. Но то, что вокруг него происходит масса интересных событий это факт. Я верю, что ты узнаешь всё, что только можно узнать в растине. А потом я этого не исключаю. Вам с Прилой, возможно, предстоит отправиться в океанский круиз. Ты ведь её так в путешествия и не сводил, как обещал ей перед свадьбой. Впрочем, все мы мужчины такие: наобещаем луну с неба, а дарим в лучшем случае коробку с духами от Ринга. Я и целое графство благодаря тебе подарил, считай. Не согласился с императором Лешек. Но я всё понял. Надо поехать в Растин и найти все сведения о втором Олеге, и потом отправиться за океан, почти наверняка. Так ведь? Да, Лешек, именно так. Продумай, что тебе ещё нужно будет перед отъездом. «Завтра еще раз поговорим. Сегодня, я чувствую, у нас разговора больше не получится». Олег увидел лукаво улыбающуюся Нирму, вышедшую на крыльцо, и понял, что у нее есть для него сведения. «Что там еще случилось?» – полковник спросил он, выходя из кареты. «У вас в апартаментах две королевы и его супруга», – она кивнула на Лешика. «Заказали себе сладости, вина и кальвадоса. И ждут вас». уходить не собирается. Очень радостная. Да, и ещё, получено телеграмму из Фистала. Туда прибыла сегодня королева Саорона Уля, и она завтра с утра поездом отправляется к вам. Ничего себе она крюк сделала, улыбнулся Олег. То, что сестра не выдержит и примчится раньше намеченного срока начала совета, он предполагал, и, честно говоря, был этому рад, так же как с нетерпением ожидал прибытия и остальных своих друзей.